Глава 48. Я делаю только то, что от меня требуют существа, то, что я должен делать, чтобы выжить. Одновременно я оплакиваю свою судьбу. Горько и глубоко. Понедельник 13 июня. Войдите, сказал Кнут Лер-Едаль. Сесилия зашла в маленькую переговорную предоставленную Лер Едалю на время работы в Гётеборге. Он демонстративно продолжал сидеть на стуле и разглядывал ее, пока она внимательно осматривалась. Она не понимала, как он сумел так быстро заполнить комнату хаосом из бумаг и полупустых кофейных кружек. Пахло ночной работой, потом и засохшим кофе. « Да, выглядит не очень сказал он, но работать можно. Все равно я не планирую тут оставаться. «Надеюсь», — сказала Сесилия с плохо скрываемой язвительностью в голосе. Кнут покачал головой. «Не знаю, что вы на самом деле обо мне думаете, но поймите, что я вам не враг. На самом деле наоборот. Я могу оказаться последним дружелюбным персонажем в управлении». Что вы хотите сказать, Сесилия отодвинула блокнот со стула и села. Смотрите, думаю, вы поймете. Вы умная женщина, застрявшая в расследовании, которое никуда не ведет. В этом-то мы солидарны. Сесилия молчала. Кнут пару секунд искал ее взгляда, потом надел очки, лизнул кончик указательного пальца и начал листать блокнот. «Это займет много времени?» — спросила Сесилия. «Надеюсь, нет». «Так, если позволите спросить, как давно вы подключены к расследованию?» «Со времен второй жертвы. Или раньше на самом деле. Я работала в отделении информации, когда все началось, но хотела вернуться к настоящей полицейской работе. Когда о Барсуке начали писать в прессе, кто-то посчитал, что мне нужно быть на обеих работах хотя только на одно расследование». Она пожала плечами. «Я согласилась. Остальная история». «Понимаю», — сказал Кнут. «Вы хорошо поработали, я должен признать. Я прочитал все официальные отчеты. Очень профессионально, но не сухо, как часто бывает. У вас талант». «В чем?» «В писательском деле». Кнут снова начал листать записи. Сесилия почувствовала, как от сидения болят мышцы. Как она умудрилась так быстро их отсидеть? Наверное, по той же причине, по которой раскраснели щеки, в подмышках скопилась влага. Она ненавидела манеру Кнута Лерье заглядывать в глаза. — Вы же не в отношениях, да? — спросил Кнут. — Какое это имеет отношение к делу? Ответ прозвучал хлёстко. Кнут взглянул на нее поверх очков. «То есть у вас дома нет никого, кто знал бы, чем вы занимаетесь по вечерам?» «Нет». «Чем вы занимаетесь?» «Тренируюсь. В основном бегаю. Смотрю телевизор, готовлю, читаю». «А вы чем занимаетесь?» «Ну, если уж вы так хотите знать», сказал Кнут и улыбнулся. Пишу. Детективные романы. К слову, мне очень нравился тот комиссар Турволь. Знаете эти книги? Слышала о них, но не читала. Почитайте. Автор один. Ян Апельгрен. А, -а, а Вот. Кнут криво ухмыльнулся. Завораживающая история. Дядька написал два бестселлера, потом замолчал на годы а позднее исчез вместе с женой с лица земли. И тут появляется вот это. Кнут поднял книгу «Я Барсук, чтобы продемонстрировать свою точку зрения. Но только после того, как издательство признает его умершим, чтобы решить вопрос с правами. Кто, черт возьми, переписывает свои книги на издательство? Ян Аппельгрен? — спросила Сесилия, сдерживая ухмылку над собственным сарказмом. — Вот именно. — Но мы с вами знаем, что книгу писал не он. — Вот как. Сесилия наклонилась вперед, чтобы перенести вес тела на бедра. Так-то лучше. — Так кто ее написал? — А вы как думаете? — Думаю, само издательство имеет отношение, — сказала Сесилия. Я считаю, что это Анника Гранлунд. Она все отрицает, но либо книгу написала она, либо какой-то знакомый с ней писатель. Вы вызывали ее на допрос? Сесилия кивнула на стопки бумаг. Вы же вроде все знаете. Вы в курсе, что я ее вызывала. Допрос ничего не дал, но я думаю, что она что-то не договаривает. Сесилия задумалась, упоминать ли Еспера Ульсона, но не стала. Сначала она хотела сама с ним поговорить. Пусть он подтвердит или опровергнет слова Анники. «Конечно. Кстати, какие у вас отношения с Мартином Гранлундом, с ее супругом?» В груди у Сесилии ёкнуло. Она ошарашенно молчала несколько секунд. «Никаких?» — сказала она наконец. «Вот как!» — сказал Кнут. «Вы учились в параллельных классах в гимназии. Много кто еще тоже?» «Безусловно. Но не у многих есть такая связь, как между вами, издательством и барсуком». Сесилия прищурилась. «Что вы имеете в виду? Как я уже говорил, вы умная женщина». Я бы потребовал провести у вас обыск, но знаю, что ничего не найду. Вы умеете прятать следы. Сесилия резко откинулась назад на низкую спинку. Стул затрясся так, что она непроизвольно покачалась на нем. Вы думаете, что книгу написала я? Это же смешно. Зачем мне это? Я ничего не думаю, Фрэкен Врееде. Кнут положил очки на блокнот и снова улыбнулся. «Вы сами предложили эту теорию. Но вы правы, она имеет право на существование. Комиссар полиции с амбициями и писательским талантом, застрявший в вяло текущем расследовании, которое никуда не ведет, но имеет огромный потенциал стать литературным произведением». На сцену выходит друг детства, который, оказывается, женат на издательнице. У кого не появились бы мечты о литературной карьере при таких обстоятельствах? Сесилия сжала зубы. Набрав ноздрями воздух, она наклонилась вперед. Так могло бы быть. Но в этой теории есть большая проблема. Расскажите. Она ошибочна. Сесилия встала. Прошу меня извинить, но у меня нет больше времени. Мне нужно ловить серийного убийцу».